Карина Дёмина. Пять невест и одна демоница. Глава 1, в которой повелитель тьмы призывает демона, но что-то идёт не так. И по слову его разверзлась бездна, выпустив в создание столь ужасное, что все, кто видел его, теряли разум. И был то демон, чьё пришествие принесло в мир множество бед и несчастий. Хроники тьмы, писанные благородным пресветлым воителем и благословенным паладином со слов свидетелей, не потребств, сотворённых проклятыми повелителями, да будут имена их забыты. Пламя окрасилось алым и выплюнуло сноп искр, которые заплясали, закружили, оседая на чёрных пластинах доспеха, владелец их поморщился и отступил от чаши, окинув придирчивым взглядом комнату, он задумался: стоит ли, возможно, есть иной способ, скажем, в набег отправиться. В набеге он давно уже не ходил, и легионы смерти застоялись, а потому стоило бы встряхнуть их небольшой победоносной войной. Но было лень. При мысля о походе заныла задница, которая никак не желала вновь оказываться в седле, и спина тоже заломила плечи, на которые будто упала вся тяжесть походного доспеха. Нет, к походу он не готов даже для великого дела. Пламя гудело, освещая ритуальную комнату. Вот капля его, сгустившись, упала на пол. на вычерченную алой смесью дорожку. И та вспыхнула. Огненная линия вычерчивала один символ за другим: "или купить". Разумно ведь. И выбор большой, как ему говорили, особенно на восточном побережье. Ричард III, чёрный лев и единственный повелитель тёмных земель, поморщился. "До «Да побережья попробуй доберись. Отправить кого? Кого?" Его людям там не обрадуются, особенно после того, как он сжёг три приграничных крепости. А за одно уж и флот великого хана. Нет, там он прав был. Нечего на его земле ходить. И предупреждал честно, что если набеги не прекратятся, он вынужден будет ответить. Закованный в чёрное железо палец поскрёбся о личину. Ричард вздохнул. Можно, конечно, им посреднику заплатить, но где гарантия, что ему, узнав о цели поездки, не заплатит кто-то ещё? Помните, любезный Прайд тоже пытался. А что в итоге? Перерезанное горло и замок, который после проклятья восстанавливать пришлось. Нет вариантов не осталось. И тяжко вздохнув, Ричард шагнул в пламя. Оно загудело. Приветствую, повелителя, и приняла жертвенную кровь. Ричер чувствовал, как отзывается сила, как просыпается она, приходя в движение, наполняя древние символы один за другим. Один. Он сделал вдох и начал. Право мы кровью. Слава на древнем языке слетали легко, и сила подчинялась. Вот пламя пришло в движение, закружилось. Сперва медленно, но с каждым мгновением всё ускоряясь, сотворяя вихри за огня и крови, и сам замок, древняя твердыня, знавшая ни одного повелителя, содрогнулась. Повеливаю! Получилось в достаточной мере грозно, но тут Ричард запнулся, осознав, что он забыл. Вот взял и забыл, то есть нет, он помнил, чего ради затеял обряд, и демона призвал. на точную формулировку над которой Карпел последние несколько недель тщательно выверяя каждое слово, складывая их так, чтобы не только выразили они его желание, но и не оставили возможности привратны его истолковать. Он сглотнул пламя гудела. Сила наполняла и переполняла тело. Врата в бездну стояли развёрстые, ожидая, когда будет произнесён приказ, а в голове В голове вертелись обрывки фраз на древнем языке. Ричард покосился на столик, где виднелся обрывок бумаги. Кажется, тот, на котором он и записал самый последний вариант, а потом прочёл его раз 10 и казалось, что каждое то слово врезалось в разум. Казалось, Ричард протянул бы его руку, но осознал, что проклятый листок остался за пределам внешней черты. И если даже получится вытянуться, что весьма сомнительно, то контур нарушится. Словно откликаясь на его слова, замок в очередной раз судрогнулся и врата мигнули, а поток силы стал замедляться. Время, времени осталось не так и много. Силы своей и кровью своей Ричард торопливо стянул перчатку, которая упала под ноги. Клинок вспорол кожу на запястье, и кровь побежала тонкими струйками. Он закусил губу. Проклятье. Вот почему с ним вечно всё не так. Прав был отец, когда говорил, что из Ричарда не выйдет толку. Прав. Да только только не отступать же теперь. Я призываю демона, дабы исполнил он моё пожелание. Проклятье. Твои ж ворота распахнулись, готовые проглотить неудачного призывающего. И Ричард ощутил, что там, за чертой, кто-то есть. Кто-то попался в сети его крови и теперь бился в них. Отлично. Приди. Почему-то голос сорвался, а в горло вдруг влетела мошка из тех мелких и вездесущих, от которых не спасали ни заклятья, ни липкие ленты, развешанные на кухне. Ричард даже смутно подозревал, что эти ленты мошкам весьма по вкусу, иначе не плодились бы они в таких-то количествах. Главное, что именно эта конкретная мошка оказалась в ритуальной комнате, где мошек быть не могло. Она была и влетела в рот, в горло, заставив Ричарда закашляться. Силовой поток тут же сбился, врата задрожали, готовые вот-вот схлопнуться, а тварь, безный почти, вырвалась. "Приди", просипел Ричард, пытаясь проглотить мошку, но та не проглатывалась, а застряла, прилипнув к нёбу. Кашель почти вызывал рвоту. Ритуал окончательно был испорчен. "Прими мою в последней попытке спасти всё", Ричард поднял клинок к жертву. Тут мошка отлепила от торта и вылетела, чтобы упасть на чёрную сталь ритуального кинжала. Рука одёрнулась и мошка слетела, аккурат в пылающий круг, туда, когда должна была упасть жертва. Ричард застонал, а вот сила вновь пришла в движение, с каждым поворотом ускоряясь всё сильнее. Натянулись жгуты, связывавшие её с Ричардом, а он наконец вспомнил, что должен был сказать. Поздно. Врата схлопнулись, и силовой поток ударил, опрокинув Ричарда на спину. Загрохотал доспех, запрокинулась голова, во рту стало солоно, и последней мыслью было Зря он так с работорговцами. Вариант ведь. Аш-Найет, старшая демоница, владычица огненных пустошей, проснулась от ощущения близости прорыва. Она потянулась, подставляя гибкое свое тело лучам Хараса, Зивнула и лениво прищурилась, слушаясь в то, как трещит ткань мироздания. Кто бы ни пытался пробиться, он был силён. Аш нает наблюдала, как медленно разрастается трещина, сквозь которую проникают тончайшие нити заклятия. Под жёсткими лучами Хараса они обретали плотность. Демоница отступила, подумала, что было бы забавно сунуть в заклятие кого-то из низших но желание было не настолько сильным, чтобы искать подходящего демона. Нити становилось больше, они качнулись, и все повернулись к аж наед. «Ну нет», — сказала демоница, — «он ведь не всерьез?» Голос ее хрипловатый заставил нити качнуться, а затем броситься к той, кого они полагали жертвой. Прикосновение обожгло, заставив демоницу зашипеть от злости и боли. Она рванула было, разрывая нити, но те спелинали её, оставляя на медной красной коже белые пятна ожогов. Шипение сменилось ворчанием. Острый коготь перерубил одну нить, но та спешно восстановилась. Выходит, тот, кто сотворил заклятие, был не просто очередным ничтожным человечишкой, решившим, что сил и дара его хватит, чтобы поймать демона. Нити спешили опутать, окутать лишали возможности двигаться и аж наяд с ужасом, которого не испытывала, пожалуй, со времён своего сотворения. Поняла, что ещё немного и чужая воля вырвет её из родного мира. Она заревела во всю глотку, дёрнулась, но нити оказались крепкими. Проклятая кровь! Её рык заставил задрожать окрестные скалы, и кто-то мелкий, ничтожный мелькнул где-то там, вдали. спеша скрыться в какой-нибудь расщелине. Что делать? Провал становился ближе и ближе. Нити заклятия тащили её, бьющуюся, но такую вдруг отвратительно беспомощную, аж снает издала утробный низкий рык, на который сама земля ответила вибрацией. На красном камне остались следы её когтей, но и только рывок. И вот уже Все пожирающие пастью нависло окно портала. Из него тянуло холодом, и Аш нает осознала вдруг, что её сейчас выдернут из мира. Её, сотрясательницу мира, младшую дочь младшего бога, многорогую, ужасную, ту, что повелевала легионами пред битве на Ахарасе, просто возьмут и выдернут, как какую-то ничтожную трёхрогую, которая только и способна что жрать догадить, не бывать этому. И, собрав все силы, пробудив внутри тела ярость, которая когда-то помогла ей выжить, аж наед рванулась. Именно в этот миг, будто ощутив силу гнева ее, путы ослабли. А с порталом произошло что-то определенно не то. Она, правда, не знала, что именно. Тот вдруг задрожал, сузился, почти схлопываясь, А после раскрылся, вбирая в себя силу Ашнает. Её рывок позволил разорвать нити, скатиться, и Ашнает с небывалой поспешностью, которую кто-то мог бы принять за страх, и был бы всецело прав, рванула к алым скалам, что возвышались в отдалении. Она бежала, подгоняя себя ударами гибкого хвоста, желая одного забиться в какую-нибудь щель и там сидеть, пока не уберётся этот Проклятый, трижды проклятый маг, и даже потери части сути, силы своей, которая осталась в тенётах заклятия, не показалось ей сколь бы то ни было высокой ценой. Она услышала, как схлопывается портал, закрывая пробой в мире, и всё одно забилось в пещеру, облюбованную каким-то мелким ничтожным демоном. Его ашнает, сожрала. Это всегда помогало ей успокоиться. Вот так спокойно она и досидела до заката. И уже после, выбравшись на ледяные равнины, Хара остался на небесах молочно-белым глазным яблоком. Решила, что день был, конечно, поганым, но она жива, а это многое значит. Что до силы, ночная охота и пара полуночных тварей помогут ранам затянуться. На следующий день Сытая и вполне успокоившаяся, аж наед окончательно позабыла о постигшей ее неприятности. Уже потом я поняла, что смерть моя была под стать жизнью. Бессмысленной и на диво бестолковой. Неудачно еще. Потом. Но тогда-то я как раз ничего не думала. Вообще. Разве думающий человек попрется в полуразвалившуюся многоэтажку? Застывшую на окраине города, это каким памятником, чем-то несбывшимся мечтам. И думающий человек точно не станет подниматься на девятый этаж до да ещё успешно, пока солнце не зашло. И остановиться на краю. Жорка, боком стань, крикнул Сенька, поднимая камеру, и морду сделай вдохновенную. Я попыталась, вот честно. Вдохновению несколько мешала усталость и желание, чтобы эта пытка скорее закончилась. Да, вдохновение, руки под ними. Вот. Моделью я никогда не была, а кем была? Затруднительно сказать. Кем может стать ребёнок, которого родная матушка обозвала Жаржеттой? Ага, Жаржетта Ивановна Сидарчук. Чудесное сочетание, изысканное. Так матушке казалось. И подчёркивая изысканность, она всегда называла меня только полным именем. Хорошо, что без отчества. Но тут уже не столько потому, что оно с именем почти не сочеталось, сколько из-за батюшки, решившего, что 10 лет брака это ещё не повод отказывать себе в малых жизненных радостях. К одной из этих радостей он в конечном итоге и ушёл. Обыкновенная, по сути, история. Матушка погоревав немного, месяца 2-3, ибо больше не позволяли обстоятельства. тоже принялась активно устраивать личную жизнь. В итоге на свет появились и Вианна, Моника и Святогор, а в двухкомнатной квартире стало тесновато. "А так, и голову запрокинь", велел Севка. "Я починилась. На душе было погановато. Не из-за матушки, от неё я ещё когда съехала. Из тех ещё студенческих пор в родной дом заглядывала изредка. отдавая тот самый долг, о котором матушка не стеснялась напоминать. Неважно. Главное, что дальше жизнь была, не сказать, чтобы вовсе поганой. Нет, случается и хуже. Школа, поступление в вуз средние руки и учёба такая же, средний. Подработка позволяющая кое-как существовать, а потом и работа, пусть не по профилю, зато хватало, чтобы снимать комнатушку на окраине. Можно было бы и поближе, конечно, Но тогда откладывать ничего не получилось бы. Оно и так не получалось, но я привычно откладывала, даже без особой надежды накопить на ипотеку. Правда, в последнее время наметились кое-какие подвижки, и Антонина Егоровна, которая я была представлена в помощники, даже повышение обещала. Порой случались и подработки. И тогда вклад прибавлял. Живот в тени. Севка щёлкал и хмурился, пытаясь казаться серьёзнее. Дурацкая идея, конечно. Кому нужна жена Жаржетта? Ага, Ивановна, без жилья, хорошей зарплаты и перспектив. Но Севкин, если что, в голову взбрело, то уже не выбредит. Во всяком случае, без потерь для окружающих. Агентство он решил открыть, брачное, с полным сопровождением. И брачевать иностранцев, которые, как всем известно, спят и видят в мечтах, как бы осчастливить какую-нибудь русскую красавицу собственной особую. Севка даже сайт сделал. Сам. А вот с наполнением затык получился. То ли красавиц в Нижней Валамске не хватало, то ли не мечтали они замуж за границу, то ли как-то своими силами обходились, что Севку категорически не устраивало. Подумай! сказал он Давиче, припёршись в гости с тремя пирожками и почти профессиональной камерой. Вот что ты теряешь? Я подумала, сожрала почти свежий пирожок и решила, что в самом деле ничего не теряю, кроме, может быть, законного выходного. Но планов на него не было, а стал быть, почему бы и нет? Ты поможешь мне, а я тебе. Ты ж красивая девка, жорка. Севка поспешно запихала оставшийся пирожок за щеку, от чего та вздулась. Впрочем, говорить ему это не помешало. А одинокая, и почему? Почему поинтересовалась я для поддержания беседы, потому что наши мужики зажрались, и мало что б девица была красивая и умная. Слушать было приятно, хотя особой красавицей я себя не считала. Не слишком высокая, не худая, но и не толстая. Лишенная сколь бы выдающихся форм, но и не сказать, чтобы совсем уж страшная. Обыкновенная. А там тебя оценят. Севка ткнул пальцем в потолок, на котором выделялись пятна протечки. Тем более английский, знаешь, проблем не возникнет. И она всякий случай кивнула. Английский я и вправду знала. Ну, во всяком случае, лучше многомудрой Антонины Егоровны. Собственно говоря, меня и наняли-то по заради знаний английского, который Антонина Егоровна, будучи специалистом до крайности ценным, а потому капризным, учить не желала. Неважно. Главное, что в Севкином исполнении перспективы замужества туда вдруг стало до нельзя заманчивой. А что? Вот познакомлюсь. С каким-нибудь итальянцем или там немцем уеду в зарубежье и заживу по-человечески. Вображение нарисовало маленький домик на берегу океана или моря, или просто домик. Я ведь не капризная, белый заборчик, газон, чтоб как в кино. Машина, улыбающийся муж, счастливые дети и собака. Тем более собаку я в отличие от детей давно хотела завести. Да квартирная хозяйка выступала категорически против. И вот эта самая несуществующая в действительности собака окончательно развеяла сомнения в конце концов. И вправду, чем мне заняться-то? Страдать за не сложившейся жизнью? Севка пришёл в восторг и потянулся сниматься. Ты же понимаешь, что сперва выбирать будут по картинке, а стал быть картинка должна быть профессиональной, поскольку Севка до того подрабатывал, снимая чужие свадьбы. то себя он считал вполне профессионалом. Во всяком случае, если и случались у него недовольные клиенты, то до битья морд дело не доходило. А это уже показатель. А то обычно поставят фотку, глядеть страшно. И под севки на бурчание мы поехали. Сперва на водохранилище, где встречали рассвет и пытались сотворить образ. Потом на какое-то поле, там я искренне старалась войти в единение с окружающей ее природой, но все как-то не выходило, точнее, не входило. Еще колесили по городу, слонялись по парку, изрядно вытоптанному любителями натуры, ели в кафешке, говорили о чем-то, то ли о его агентстве, которое обречено на успех, то ли просто за жизнь. И вот заброшка, закат. «Ты будешь великолепна!» – возвестил Севка, высовываясь из-за камеры. В лучах заходящего солнца его физия выглядела слишком уж розовой. Давай, ещё шаг назад и руки, руки вверх. Подпрыгни, будто пытаешься поймать солнце. Я устала и прыгать не хотелось, и солнце ловить, и даже замуж. Но Севка крикнул это так требовательно, что я оттолкнулась, вытянула руки и в какой-то момент даже показалось, что я вот-вот поймаю этот узколезающий огненный шар. в глаза плеснуло светом, а потом потом многие ударились о бетон и что-то захрустело, то ли в ногах, то ли под ними, и я покачнулась. Я ещё попыталась восстановить равновесие, смутно подозревая, что что-то пошло не так. Но пол закачался, и я полетела вниз. Вот тогда ещё успела подумать, что в смерти-то на диване лепо, как сама жизнь. И что, не будет у меня ни мужа иностранца, ни дома своего, ни детей, не говоря уже о собаке. Собаку было особенно жаль. Солнце полыхнуло огнём, стало жарко, холодно и больно. А ещё обидно, да, Нельзе. Разве я многого хотела? Просто замуж и собаку